Глава 16. Союзник или враг? Перед встречей с Владом я очень нервничала. На парах постоянно отвлекалась, несколько раз теряла нить рассуждений преподавателя и в конце концов не выдержала. Ушла с литературы. Я занималась прилежно, оценки у меня были хорошие, к тому же я не имела привычки прогуливать. Поэтому Зинаида Никифоровна без проблем поверила в мою головную боль и отпустила отдыхать. Я даже почти не соврала, потому что голова заболела чуть позже. Но в комнате стало еще хуже. От неизвестности хотелось лезть на стену, и в итоге я не отдыхала, а только и делала, что боролась с желанием найти Влада прямо сейчас и попытаться объяснить свое поведение. Но это очень походило бы на попытку оправдаться, а оправдываться я не хотела. Катурин-младший и так смотрел на меня, как на преступницу». Поэтому я сделала то, что и делают в таких ситуациях, устав терзаться от мыслей, пошла в зал убивать свое тело. Там стало немного лучше, хотя беговая дорожка все равно не избавляет от размышлений. Было ясно, что Владу придется рассказать практически все, и я не представляла, как он отреагирует. А вдруг после нашего разговора Георгий Романович исчезнет так же быстро, как Кирилл Дмитриевич? Что тогда делать мне? «Как справиться с этой ситуацией?» Я боялась окончательно разочароваться во Владе и переживала, что буду терзаться от осознания собственной вины, если из-за моих откровений пострадает кто-то другой. Было тяжело признаться даже себе, что я подозреваю Влада в способности убить человека и в то же время схожу по нему с ума. Жуткое и волнующее состояние. Я могла оправдать себя тем, что пока мои подозрения не подтвердились — Но что произойдет после нашего разговора, я не знала. И это сводило с ума. Вернувшись из зала, устало рухнула на кровать. В этот раз даже от физической активности легче не стало. После пар забежала Ксюха и позвала ужинать. Но я не пошла. Просто сделала вид, что сплю, а на предложение встать вяло отмахнулась и перевернулась на другой бок. Когда за подругой закрылась дверь, я встала и сходила в душ в надежде, что обжигающие струи и кофейный гель помогут привести нервы в порядок. В результате я не выдержала и выпила несколько капель валерьянки, заживав сильно пахнущую настойку мятно-жевательной резинкой. На встречу с Владом собиралась медленно и обстоятельно. Волосы все еще велись после вчерашней праздничной укладки, и я их просто расчесала, позволив падать на плечи свободной пышной волной. С одеждой мудрить не стало. Конечно, было соблазнительно надеть навстречу с парнем красивое платье и туфельки на каблуках, но лезть в таком виде на крышу по пожарной лестнице совершенно не хотелось. Поэтому я натянула привычные светло-голубые джинсы и удобный бежевый свитер с высоким горлом. Чтобы не замерзнуть, прихватила короткую розовую курточку, а на ноги обула короткие, тоже розовые, ботинки на удобной плоской подошве. Я надеялась, что Влад назначит встречу в тренажерном зале, но, видимо, он очень быстро охладел к нашим совместным занятиям. А жаль, мне понравилось тренироваться с ним. На короткий миг я даже подумала, что от этих занятий обязательно будет толк. Время тянулось бесконечно медленно. Я сбежала из комнаты рано, чтобы вернувшаяся с ужина Ксюха не застала меня в полном облачении. Пришлось бы говорить подруге, куда я собралась — И хотя она знала, что Влад ждет от меня объяснений, мне не хотелось рассказывать Ксюше, где именно и в какое время мы с ним встречаемся. Чтобы не блуждать еще полтора часа по коридорам, отправилась сначала в столовую, успев за двадцать минут до закрытия, а потом, по старой памяти, в библиотеку. Зачитавшись историей поместья, на территории которого сейчас находится лицей, едва не опоздала на встречу. Оказывается, когда-то здесь была своя церковь. Имелось и прилегающее к ней кладбище с усыпальницами бывших именитых владельцев. Я поняла, что как-нибудь, когда все неприятности будут позади, я обязательно туда прогуляюсь. Нужно будет позвать Ксюху. Местечко как раз в ее стиле. Когда я поднялась на крышу, Влад уже был там. Сидел в позе лотоса на перилах и безучастно смотрел вдаль. Я замерла, не решаясь двинуться с места. Слишком свежо оказалось воспоминание о том, как в прошлый раз неосторожный жест Влада заставил меня потерять равновесие. Теперь я боялась помешать медитирующему парню. Но оказалось, он давным-давно меня заметил. «Что стоишь?» — отозвался Влад, разворачиваясь и легко поднимаясь на ноги. Так, словно сидел на земле. «Проходи». Боялся, что ты струсишь и не явишься. «Ну, сбежать из лицея все равно не получится, так ведь?» Задумчиво поинтересовалась я. Сдерживая волнение, подошла к ограждению и коснулась пальцами холодного мрамора. На Влада, стоящего на тонких перилах, я старалась не смотреть, но дыхание все равно участилось. Он был слишком близко, я даже чувствовала свежий и ненавязчивый запах его туалетной воды. Нет смысла избегать неприятного разговора, Здесь, на территории, огражденной забором, долго бегать друг от друга не получится. Неужели тебе удобно разговаривать, глядя на мои ботинки?» — хмыкнул Влад и присел рядом со мной на корточки, не слезая, однако, с тонкого поручня. «Давай же, иди сюда». «Нет уж», — поежилась я, — «лучше буду лицезреть твои ботинки». «Так и знал, что единожды, чуть не сорвавшись вниз, ты струсишь», — презрительно скривил губы Влад. «Очень предсказуемо и глупо, Алина. Твои навыки никуда не делись. То, чему ты училась в течение месяца, не исчезнет лишь потому, что в прошлый раз ты потеряла равновесие. Давай залезай». Последняя фраза прозвучала как приказ. «А мы не можем поговорить, имея под ногами твердую поверхность», взмолилась я с подозрением, покосившись на протянутую руку Влада. «Забудь на какое-то время про разговор. У нас в планах еще тренировка». «Или ты забыла, что мы собирались начать изучение комплекса с адхаком? Здесь, на мой взгляд, лучшее место для того, чтобы научиться контролировать себя и свое тело. Давай, Алина, не трусь!» Сердце учащенно забилось в груди. Было приятно, что Катурин не забыл свое обещание и по-прежнему собирается чему-то меня учить. Ухватив его за руку, я легко запрыгнула на перила и замерла, вдыхая полной грудью. Колени слегка дрожали но я быстро справилась с леденящим душу страхом. Он ушел, как только я поняла, что Влад прав, навык никуда не делся, я стояла так же уверенно и твердо, как и до падения. Прохладная рука Влада придавала сил. «А теперь медленно подними согнутую в колени левую ногу», — скомандовал он, — «старайся держать угол 90 градусов. Можешь слегка опереться за меня. Вторую руку отведи в сторону. Вот так». Влад легко выполнил упражнение и замер, предлагая мне повторить. У него все движения получались легко и грациозно, но я смогла повторить их далеко не с первого раза. Однажды снова чуть не сорвалась вниз, но меня моментально подхватили сильные руки. Я уже почти сдалась, и только гордость не позволила отступить. В конце концов, после получаса нечеловеческих усилий я более или менее сносно держала равновесие, стоя на одной ноге которая, правда, почти сразу начала зверски уставать. Прикрой глаза и расслабь сначала плечи, а потом опорную ногу. Старайся не напрягаться, так будет значительно проще. Спину держи прямо, не переноси нагрузку на поясницу. А теперь осторожно и медленно смени ногу. Со второй ногой получилось значительно проще. То ли мне просто было удобнее стоять на правой, то ли я поняла принцип... Сейчас я практически не прилагала усилий и лишь едва касалась кончиками пальцев руки Влада. «Рассказывай», — скомандовал Катурин, убедившись в том, что я чувствую себя достаточно комфортно. «Что, прямо так?» — я распахнула глаза и пошатнулась, теряя равновесие. Влад снова меня поддержал и, как ни в чем не бывало, заметил. «А почему нет? Это замечательный способ научиться концентрации». Ты будешь думать, подбирать слова, чтобы вести неприятный разговор, и оставишь в покое свое тело, позволив ему привыкать к новой позе. В словах Влада был резон, и еще при таком раскладе будет очень сложно врать. Я продумала историю, которую расскажу почти до мелочей. Решила не обманывать, просто умолчать о том, что и мне, и Георгию Романовичу известно о многочисленных смертях отчисленных лицеистов. Я рассказала о племяннике нового преподавателя и об интересе Георгия Романовича к случаю, произошедшему с Машей. «Это все, конечно, хорошо и складно», — Влад уселся на перила, «но не объясняет того, зачем вы полезли к нему в комнату и где взяли ключ». «Ключ тащила Ксюша. Она же пыталась тебе сказать об этом там, в коридоре. Поверь, я ее не просила. Эта идея целиком и полностью принадлежала ей». Со вздохом сдала я подругу и, опустив ногу, селась рядом с Владом с наслаждением, разминая затекшие мышцы. Катурин покосился на меня, словно собираясь возразить, но потом передумал, и я продолжила. А в комнату Георгия Романовича мы хотели залезть, чтобы посмотреть на ноутбуке, почему его так заинтересовала Маша. Он задавал мне вопросы, но не ответил ни на один мой. Нам стало интересно». «С чего вы решили, что в его компьютере будет необходимая информация?» Влад внимательно посмотрел в мое лицо. Я сглотнула и отвернулась, чтобы не утонуть в его черных, поблескивающих в лунном свете глазах. «Ну...» — замялась я, с ужасом понимая, что ответ на этот вопрос не придумала. Так как сразу найти разумное объяснение не получилось, пришлось говорить правду. «Просто мы с Ксюхой случайно увидели, как он скачивает какую-то информацию из компьютера Елены Владленовны. Посчитали, что эти сведения могут быть связаны с интересом, который он проявлял к случившемуся с Машей». Он скачивал информацию из компьютера помощницы директора. Влад грозно прищурился, и я тут же поспешила его успокоить. Мы все посмотрели. Вероятнее всего, он скопировал только личное дело Маши и ее адрес. «Зачем ему адрес?» «Он что, собирается туда ехать?» Отстраненно поинтересовался Влад, задумчиво уставившись перед собой. «Да, я попросила его взять меня с собой. Хочу лично убедиться, что у нее все нормально. Мы договорились ехать послезавтра, в субботу, чтобы я могла не прогуливать занятия». «Я вас отвезу», — категорично заявил Влад. «Завтра после обеда. Так будет быстрее, проще и удобнее». Но я не поверила своим ушам. Мне казалось, что Влад будет против. И вообще, сегодня он не переставал меня удивлять. вел себя совсем не так, как я ожидала. «А почему нет?» — пожал плечами он. «Раз ты так сильно переживаешь, я помогу тебе убедиться в том, что с Машей все нормально. Завтра отца не будет. Мы сможем съездить туда и обратно, не привлекая лишнего внимания. Подпись директора лицея на разрешение я научился подделывать еще несколько лет назад. Так что проблем не возникнет». «Почему ты мне помогаешь?» «Мне хочется. Разве этого мало?» Спросил Влад. «К тому же ты же все равно будешь идти до последнего, правда?» Я нерешительно кивнула, и Влад закончил. «Ты сама сообщишь своему Георгию Романовичу?» «Да». Я счастливо заулыбалась и спрыгнула с поручня, собираясь уйти. Но Влад не дал. Мягко поймал меня за пальцы и потянул к себе, заставляя приблизиться. Я пыталась отобрать руку, но только потеряла время и равновесие. Сделала по инерции шаг навстречу и уткнулась носом в грудь спустившегося с перил Катурина. Он пах корицей и апельсином, а еще совсем чуть-чуть, нагретой на летнем солнце хвоей. Я вдыхала этот будоражащий запах и чувствовала, что схожу с ума. Влад осторожно притянул меня к себе, провел руками по волосам и обнял за талию. У меня прямо над духом бухало его сердце. Я боялась пошевелиться и спугнуть наваждение. Было удивительно хорошо, и не хотелось возвращаться в реальность. «Ты знаешь, я постоянно думаю о тебе», — хрипло произнес Влад, и у меня защемило сердце. «Очень скучаю. Мне хочется постоянно быть рядом с тобой». «Я тоже скучаю», — шепнула я, чувствуя, что по щекам катятся слезы. «Но ты всегда с ней». «Дай мне несколько дней». Влад немного отстранился и посмотрел мне в глаза. «Не плачь». Он вытер мокрые дорожки слез тыльной стороной ладони. «Я не хотел так с тобой поступать. Я был эгоистом. И с тобой, и с Вероникой. Ни ты, ни она не заслуживаете подобного отношения». Влад закусил губу. В его глазах появилось раскаяние. «Я не могу без тебя. Но все не так просто». «Если тебе настолько сложно оставить Веронику...» Начала я, чувствуя, как ревность привычно сжимает сердце стальным обручем. «Вероника тут ни при чем. Я давно переболел ей». Влад покачал головой и нежно провел ладонью по моей щеке. «Чем дальше, тем сложнее ее обманывать. Я так больше не хочу». «В чем же тогда дело?» — не поняла я. «Я расскажу тебе, но дай мне немного времени, хорошо?» «А у меня есть выбор». Я грустно улыбнулась, разглядывая его длинные густые ресницы. «Только учти, когда-нибудь мне надоест тебя ждать». «Я это понял, увидев тебя с Олегом». Влад помрачнел. «Я не это имела в виду. Вовсе не обязательно, что я захочу быть с кем-то другим. Вполне возможно, я просто разочаруюсь в тебе. Реши свои проблемы раньше, пожалуйста. Тогда, может быть, у нас появится шанс...» «Я не позволю тебе разочароваться», — тихо засмеялся Влад и наклонился к моим губам. Я ждала этого поцелуя, как глотка родниковой воды. Влад нарочито нежно коснулся моей щеки, скользнул языком по приоткрытым губам, заставив вздрогнуть и обхватить руками его шею, притягивая. Нежные, едва заметные касания, похожие на шелковый восточный платок, скользнувший по коже, стали настойчивее. Я тянулась ему навстречу, хваталась за жесткие черные волосы, падала в глубокий темный колодец его глаз. Казалось, что я уже никогда не выплыву из бурлящей пены желания. Отстраниться получилось с трудом. Губы горели от поцелуя, отрезвляя, холодный ветер скользнул по разгоряченной коже, и я подняла глаза на довольно улыбающегося Влада. Он был похож на сытого, довольного жизнью удава. А себя я чувствовала кроликом, которого только что сожрали. «Теперь ты точно не разочаруешься во мне», — улыбнулся он. «Не будь столь самонадеян», — отозвалась я, не сумев удержать улыбку, и повернулась к выходу, бросив через плечо. «Кстати, с нами собиралась ехать Ксюха. Надеюсь, ты не против?»